24. умчи меня олень вот собака по машине гад дыра станутся сердце застучало а по затылку пробежал холодок я упал на землю на мягкие нежные оранжевые листочки рябины пистолет был подготовлен так чтобы его было удобно выхватить сидя за рулем я на мгновение замешкался дергая за рукоять и тут же по машине ударила еще одна пуля На этот раз по открытой двери. Я упал и тут же откатился по газону чуть в сторону к кустам. Там я был менее защищен, но другие направления были закрыты, мешала открытая дверь. Попытаясь я обогнуть ее или захлопнуть, оказался бы на линии огня. Стрелок должен был подойти, обойдя корму москвичонка слева, шагая от своей машины. Сейчас хорошо было бы оказаться со стороны передка, за радиатором, и контролировать все направления. Но я сделал кувырок в другую сторону и прыгнул за куст. Видимость была хреновой, вернее, никакой. Из-за густых ветвей акации я не мог видеть дорогу справа от себя. И Волга, и весь тот участок дороги были скрыты от меня зарослями. За спиной находился открытый участок, и перемещаться по нему точно не следовало поэтому я пошел вдоль кустов. Пригнувшись, ступая медленно и неслышно, я прокрался вплотную к островку Акаций, прячась за ветвями и стараясь наблюдать и за фронтом, и за тылом. Зайдя за куст, а по сути выйдя, вернее, выглянув из-за него, справа от себя я увидел волжанку. За рулем сидел водитель и смотрел в сторону моей машины. Значит, стрелок был там. Ладно. Ну, раз, два. Я выскочил из-за куста и сразу увидел стрелка, крадущегося вокруг москвича по большой дуге за участком высокой сухой травы, чтобы мне, если бы я прятался лёжа за машиной, не было видно его ног. Голова замёрзла, а в груди стало пусто, будто ни сердца, ни лёгких. Вообще ничего. Я резко поднял руку и навёл ствол на цель. На то, чтобы выскочить, определить цель и прицелиться ушло меньше секунды. Раз — и я плавно нажал на спуск. Но вот только водитель, похоже, имел неплохую реакцию. Он сразу засек меня и надавил на клаксон. би -и -и -и загудел Волгарь в тот момент, когда я уже жал на спусковой крючок. Грохнул выстрел, он щелкнул, как на гайка, и отразился от стен зданий и стекол. «Эпическая сила!» Человек, охотившийся на меня, был не промах. Он тут же рухнул вниз, и моя пуля, вместо того, чтобы попасть в грудь, чиркнула по плечу, выбив маленький фонтанчик крови и ниток. Сука! Одновременно с этим открылась дверь, и из «Волги» выскочил водитель, так что падать нужно было уже мне. Я грохнулся на землю, кувыркаясь в падении, а по кустам хлистануло две пули. Двое против одного. Один из них подстрелен. Времени, пока на звук моего выстрела не примчится милиция, было немного, но и немало. Достаточно, чтобы, атакуя с двух сторон, достигнуть тактического преимущества. Ясно, что они пойдут с двух сторон. Положение было не самое выгодное, поэтому мне пришлось шарахнуть еще разок. Выходя из кульбита, я бахнул в сторону машины и ушел за куст. Скрылся из виду и рванул к противоположному краю, чтобы получше встретить стрелка, если он сунется с этой стороны. Но он не сунулся. Я услышал, как хлопнула дверь и взревел мотор. Пригнулся, выглянул из укрытия и увидел, как стрелок подбегает к Волге. — Ну все, сучонок, конец тебе. Я выпрямился и прицелился в водителя. — Не уедете, братцы, не смойтесь. Тук-тук. Стук. Сердце замедлилось. Ствол смотрел прямо ему в лицо. Я задержал дыхание. Палец на спусковом крючке медленно усилил давление. И вдруг, когда я уже почти выстрелил, в кадр влетел мальчишка на велике. посторонний в кадре!» Он выскочил из-за дерева, разогнался мчасть по дорожке и чуть не врубился в машину. Пацан резко затормозил, ударив по педалям в обратную сторону и закрыл собой водилу. В этот момент стрелок заскочил в машину и и все. Волжанка газанула, и серебристая лень на капоте рванул вдоль рябин и акаций. Вернись, лесной лень по моему хотению, умчи меня, лень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Умчи меня туда, лесной олень!» Я опустил оружие. Быстро засунул ТТ за пояс и бросился к своему москвичу. Со стороны дома бежал встревоженный дед. «Эй, парень!» — крикнул он. «Кто стрелял?» «Мальчишки хулиганили!» — с улыбкой ответил я и прыгнул на сиденье. «С пугачами баловали. Меня увидели и убежали». Я захлопнул дверь, а пацан, направившись от неожиданности, Нажал на педали, покатил вслед уехавшей двадцать первый. Я сдал назад и рванул туда же. Но велосипедист второй раз помешал мне, беспечно выписывая восьмерки посреди дороги. Мне пришлось хорошенько нажать на клаксон, чтобы он уступил мне дорогу. Глянув в зеркало, я увидел деда, провожающего меня подозрительным взглядом. Явка оказалась под угрозой и идти в квартиру было бы сейчас крайне неосмотрительно. Выскочив на проезжую часть, никакой «Волги» я уже не увидел. Промчался вперед, но так и не догнал. Тогда я остановился у ближайшего таксофона, зашел в телефонную будку... Блин, обшарил карманы в поисках двушки, только пятнадцать копеек. «Провал, батенька! Херовый из вас Штирлиц получается!» И где ваш хваленый опыт? В песках Сирии и прочих интересных местах подобный навык не выработался. Теперь запомню, нужно всегда иметь в кармане две копейки и разработать шифр. Один звонок — опаздываю, два звонка — не приеду. Как говорится, письма не жди, дороги отсырели. Я осмотрелся. Волжанки не было. Тогда я перебежал дорогу. Получил неодобрительный гудок коричнево-желтого лиаза и подбежал к дверям магазина. Здесь, на первом этаже жилой пятиэтажки, находился гастроном. Я быстро проскочил через все залы и влетел в отдел соки воды. Везде было пусто, но здесь, как назло, стояло трое. Лысый дядька с портфелем, явно командировочный, и два пацана-школьника в темно-синей форме с блеклыми шевронами. Меня колотило, нужно было действовать скорее. Дядька припечатал к блюдцу дисьюнчик и коротко бросил: "Томатный". Равнодушная продавщица в бело-сером чепце забрала монетку и бросила в выдвижной ящик под прилавок. "Извините, пожалуй, слишком громко сказал я, и все присутствующие посмотрели на меня с удивлением. В расслабленном покое этого фруктового уголка Мой голос прозвучал излишне резко. — Не разменяйте пятнадцать копеек, — попытался я сбавить обороты. — Если можно, медью, копейками и двушками. — Деньги не размениваем, — недовольно ответила продавщица и отвернулась. Она неторопливо взяла с подноса перевернутый мокрый стакан и подставила под один из четырех конусов с жидкостями разных цветов. Повернула кран и пустила густую красную и очень медленную струю, я обернулся и глянул через витрину на улицу. После провала миссии нападавшие на меня разбойники в этот момент наверняка летели куда подальше, но напряжение пока не отпустило. Продавщица, наконец, поставила на прилавок стакан и молча повернулась к пацанам. «Два молочных коктейля!» — попросил один из школьников — Я опустил на блюдце несколько монет. Я сжал зубы. Тетя Мотя едва шевелилась. Я выругался про себя и метнулся в другой отдел, где безо всякой очереди купил коробок спичек и выпросил на сдачу семь двушек. Потратив пустую несколько драгоценных минут, я вернулся к таксофону. Покрутил головой, посмотрел по сторонам и, не заметив ничего необычного или опасного, Сделал звонок. Подробности я не передавал, просто оставил сообщение для Ивана Сергеевича, что не смог приехать из-за внезапной простуды и затребовал альтернативное место встречи, сказав, что уже здоров и готов подъехать в любое другое место в ближайшее время. Мне предложили перезвонить через полтора часа. Я вернулся к машине заехал в закоулок и залепил отверстие от пуль кусками синей изоленты, найденной в багажнике. Адреналин отхлынул, я почувствовал опустошение, но зато немного успокоился. Решил возвращаться в общагу. Убивцы, скорее всего, знали, где меня искать, но сейчас я был настороже, и они это понимали. А стало быть, вряд ли сразу после сорванной операции помчали бы туда. Только если горело, и вопрос нужно было решать срочно и безоговорочно. Но в общаге рядом с ней всегда было много народу, место не самое удобное для ликвидации. Я запарковался чуть в стороне от главного входа и, убедившись, что все чисто, пошел к себе. До звонка оставалось около часа. Отсутствие мобильной связи, честно говоря, впервые начало раздражать, но изобрести и начать коммерческий выпуск мобильных телефонов я был не в состоянии. Нужно бы запросить себе передвижной радиотелефон в тачку. Алтай уже существовал, машины с длинными хлыстами антенн редкостью не были. Единственное, связь была незащищенной, слушай на здоровье, был бы приемник. В общежитии жизнь кипела. Народ, вернувшийся из села, наслаждался благами цивилизации. В моей комнате готовили ужин для узкого круга. В сковородке шкварчало сало. Славкина зазноба Лена соломкой резала картошку. Плейбой Ромка Вершинин возился с видавшей виды катушечной нотой, пристраивая кусочек ваты для лучшего прижима головки. «О, — О, наконец-то! — воскликнул он, обернувшись. — Явился симулянт! — все засмеялись. — А молодого канагона несут с пробитой головой, — пропел толстенький Костя Котков. — Блин, движуха мне сейчас была вообще не нужна. Я уж думал, ты опять на несколько дней ушел, — с обидой произнесла Зоя и нахмурилась. Я молча ей подмигнул и сел на кровать, устало откинувшись назад и опираясь о стену. — Все нормально? — прищурилась она и, наклонившись, тихонько добавила. — Ничего не случилось? Ты сам не свой. «Комсомолка, красавица, а еще и самбистка и психолог», — улыбнувшись, сказал я. «Вы уже все с Зоей познакомились?» «А ты время зря не теряешь», — подмигнул мне Ромка и чуть кивнул в ее сторону. Она нахмурилась, и отошла к стене. «Привет, ребятушки», — улыбнулся я. «Рад, что вы выжили и вернулись с победой». Я действительно был этому рад, но мысли мои крутились вокруг происшествия. Я перебирал немногочисленные карты из тех, что были мне известны, и не мог понять, кому могла быть выгодна моя безвременная кончина, кто это организовал и зачем. — Они вернулись с картошкой, — возразила Лена, — и меня сразу запригли. кстати, эксплуататоры. — Потому что ты, Лена, уродилась девицей, — обосновал Ромка. — Что? И к тому же не участвовала в добыче этого ценного и питательного продукта из земных недр. Теперь мы на тебе будем отыгрываться. Ты должна отработать. По-моему, все честно». «Вон, она тоже не участвовала», — ткнула Ленка ножом в сторону Зои. «Она что-то почувствовала, увидев меня. Или... или знала заранее. Но нет, Семушкин рассчитывает на сотрудничество. Зачем бы ему? Вася Сомов? Ну, это смешно. Да и посылать ассасинов, чтобы рассчитаться за служебный факап... — Правда, — удивился Вершинин, — значит, она тоже будет отрабатывать, — заверил Лену Ромка. — Обойдете, — уперла руки в бока Зоя. — Но что именно она будет делать, скажет Стрелец, — усмехнулся он. — Давай, Гриш, что делать этому Фанту? — Сейчас прямо, — сверкнула Зоя глазами, — только попробуй. — Зоя у нас сегодня будет, — задумался я, внимательно ее разглядывая. А она будет весь вечер ласково мне улыбаться. Ничего себе, возмутилась Лена. По улыбаться я могу, нечестно. Что поделать, развел руками Роман. Твой повелитель решил, что от тебя больше толку на кухне, а повелитель Зои... Что — Что? Хором закричали девчонки. Осторожно, они сейчас сексуальную революцию устроят. Далой власть мужчин. «Так, Ребя, пожалуйста, давайте только не шуметь, не курить и не привлекать внимания», — попросил Славка. «Комендантша Гришу выселит, если накроет нас плиткой и всем этим развратом». «Комендантша, комендантша...» «Она, кстати, сдала назад и не появлялась на горизонте. Значит, ей сказали отстать, да?» «Ну, хоть выпивать не запрещает», — засмеялся Костя. «Что там с магнитофоном, Ром?» «Да вроде сделал. Ну, врубай». — А что за музыка? — Супермакс принес. Это вообще самый писк сейчас. Новье — смесь диска, рока, регги и африканского фольклора. Ромка нажал на воспроизведение, и комнату наполнили вязкие томные звуки и низкий, немного криплый и чуть-чуть гнусавый голос исполнителя. — Если тебе нужен любовник на одну ночь, просто звони 7654321. — Потому что любовь, которую я дам тебе, я слаще, чем что бы то ни было. Поскольку текст был на английском, мало кто его понял, но Зоя, кажется, поняла и усмехнулась, чуть качнув головой. — Улыбайся, душа моя, — подмигнул я, — весь вечер. Кто-то толкнул дверь, но она была заперта. «Тихо — Тихо! — махнул рукой Славик. «Тихо — Тихо! Дверь настойчиво постучали. — Открывайте! — закричали за дверью. — Мы слышим, вы там. — Это чайки летят, — Помрачнил Костик, — на нашу картошечку. — Мы не пустые. — Ладно, открывай, — махнул рукой Ромка. Уже все знают, что мы здесь. Славик открыл дверь, и на пороге появился Юрка Радов с гитарой и... И ляля. — О, Юрик! — обрадовались все. — Ну что, Ленок, — подмигнул Ромка, — придется тебе еще картошечки почистить. — Нет! «А у нас тушенка», — засмеялся Юрик и вытащил из карманов легкой куртки две жестяные банки. Юрка Радов, гитарист и хулиган, чернявый, тощий, с кривым носом, похожий на цыгана, был желанным гостем на всех тусовках. Играл он и пел отлично. А еще говорили, что он дружит и даже иногда поддает с артистами-стаганки и старыми КВНщиками. Сам он никогда не подтверждал и не опровергал эти слухи, отчего его фигура казалась многим таинственной и интересной. — Глушите шарманку, — распорядилась Ляля, — Юрка петь будет. Она скользнула по мне взглядом, но не остановилась. Я усмехнулся. Хорошо бы, чтобы она пришла не ради повторных попыток задружить, вернее, владеть мной, только... только я слишком хорошо ее знал. И вот этот демонстративно незаинтересованный взгляд. Вечеринка была в разгаре. В комнату уже набилось неимоверно много народу, еда была съедена, а плодово-выгодное вино выпито. Стало душно, табачный дым висел густым облаком. Зоя ко мне не подходила, держалась отстраненно и даже легко флиртовала с Ромкой, который бросал на меня вопросительные взгляды. — Ну-ка, — сказал Юрка, закончив петь «Черного ворона». Все, разумеется, подпевали и сидели с проникновенными лицами. — Ну-ка, — повторил он, — угадайте. Вы эту песню сто процентов еще никогда не слышали. Догадайтесь, кто автор. Готовы? Давай, Юрик. Слева от меня на кровати сидел угрюмый Вовка с четвертого курса. Он поднялся и молча вышел, а на его место тотчас присела... Ляля, не дождавшаяся от меня знака внимания. — Ну, здравствуй, Гриша, — тихонько сказала она. — Привет, Ляль, — кивнул я. — Как ты? — Нормально. С как бы скрываемым трагизмом и якобы не желая подавать виду, как ей тяжело ответила Ляля и отвернулась. — Это хорошо. Как бы не замечая этих душевных вибраций, ответил я. «Готовы — Готовы? — улыбнулся Юрик, обрывая наш диалог. — Ну, поехали тогда. Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая лошадь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. «Высоцкий», — тихонько сказал я, и глянул на часы. Надо было уходить. Ляля посмотрела на меня, ничего не ответив. Шутки шутками, но кому можно было приписать нападение с оружием, я придумать не мог. Буквально терялся в догадках. Ни на кого из тех, кто уже в игре, это не походило. — На Куджаву похоже, — предположил кто-то, когда Юрка закончил. — И на Высоцкого. — Нет, у Высоцкого такой точно нет. — Да не Высоцкий. Я его все песни наизусть знаю. И не Куджава. — Может, Веселкин? — под нос пробормотал я. — Ну, окончательный ответ, — воскликнул Юрка. — Давайте. «Высоцкий!» — крикнула Ляля. «Молодец, Ляля!» — объявил он. «Скоро Владимира Семеновича выйдет пластинка в Париже, и там будет эта песня. А вы ее уже услышали. Вот так. Понравилось?» «Ура!» — закричала Ляля, и, как бы забывшись от такой нечаянной радости, повисла у меня на шее. Зоя на пригласи, поджала губы, а я усмехнулся. «Спасибо за подсказку!» прошептала мне на ухо Ляля и как бы невзначай положила руку на колено. «Ты не знаешь, что это за черненькая девушка. Она как-то странно на меня посматривает». Расчет был ясен. Люся осталась в деревне, я здесь, она там. Я уже ее наверняка забыл, да и там и забывать нечего было. Так что та размолвка вполне могла быть использована со временем для формирования у меня чувства вины, а пока можно было дать понять, что прощение возможно, и что она, Ляля, великодушна и не злопамятна. «Знаю, конечно», — довольно громко ответил, — «это Зоя, моя подруга. Просто она злится на меня и поэтому не подходит. Но если она разозлится еще и на тебя, тогда кабздец, Ляль. У нее разряд по самбо, она на всех переломает». Ляля отшатнулась. Не из-за разряда, Зоя а из-за моего вероломства». И в тот же момент открылась дверь, и в нее вошла Аля, вызвав приветственные возгласы. «Доктор Айболит!» — воскликнул Ромка. «Привет, Алевтина Валерьевна!» «Здрасте!» — кивнула она, и, пробежав взглядом по присутствующим, остановилась на мне. «Гриша, я за тобой, пойдем!» "На медосмотр", выкрикнул кто-то. «Да!» — серьезно кивнула Аля. — Нет, ну почему одним все, а другим ничего? — захохотал Ромка, и все зашумели. Я встал и, подмигнув Зои, вышел вслед за Алей в коридор. — Слушай, Гриш, — улыбнулась она, — можешь, пожалуйста, с одним человеком поговорить? — С каким еще человеком? — нахмурился я. — Да я тут познакомилась. Ну, поздравляю, рад за тебя. Я только при Да нет, не в том смысле. Пока, по крайней мере. В общем, он тренер ваш, институтский. Пытался как-то с тобой поговорить, но ты вроде как послал подальше. А мы с ним, ну, разговаривали как-то, я сказала, что мы с тобой дружим. Ну, пожалуйста, тебе трудно, что ли? Ты его крутить хочешь, шаль? Ой, — фыркнула она. — Ничего я не хочу. Хотя, — она вздохнула. — Чего? — Ну да, да, дядька хороший. — Понравился? — допытывался я. — Слушай, поговори, пожалуйста, чего ты ломаешься? Две минуты времени своего драгоценного жалко потратить. Я тебе тоже пригожусь. Жизнь она такая, ты мне, я тебе. Я глянул на часы. Нужно было идти перезванивать. — Ладно, — согласился я, припоминая крепкого мужика, который чего-то от меня хотел пару дней назад, когда я торопился. — Представил, как ты мне будешь пригождаться, и решил, — хорошо, поговорю, когда. — Прямо сейчас. Мы спустились на проходную. — Ну и где он? — спросил я, оглядевшись. — Он на улице, — ответила Аля и потянула дверь на себя. — Пойдем. — Позови его сюда, здесь и пообщаемся. — Да ну, стоять здесь, чтоб все уши грели. — Аля, там что, секретный разговор? — Ты же видишь, я в одной рубашке, а на улице не май месяц, между прочим. Ночь-то холодная уже. — Да какая ночь? — отмахнулась Алифтина и вышла наружу. Я выглянул вслед за ней и, покрутив головой, осмотрелся и тут же напрягся. Сердце ухнуло, глаза сузились, пробежал холодок. Промелькнул бежевый борт волжанки, выехавшей со двора. Промелькнул и скрылся за углом. Рассмотреть машину я не успел, но насторожился. Таких машин, конечно, по десять штук в каждом переулке, но паранойя не паранойя а нужно было оставаться максимально внимательным. Сейчас любая случайная встреча могла превратиться в очередную неожиданность, поэтому расслабляться не стоило. Тем более я не имел никакого представления о том, кто были такие эти мои враги. Было еще довольно светло, только начинало смеркаться. Я еще раз осмотрел территорию. Больше ничего необычного не заметил. Несколько машин, несколько человек, несколько друзей, и врагов. — Вон, видишь, у той машины стоит, — показала Аля пальцем. Действительно, мужик был тот самый, я его сразу узнал. Именно его я толкнул и усадил на задницу. Крепкий, сильный, накачанный. Но реакция не фонтан. Лет сорока. Серьезный, спокойный, правда, не один. Он стоял, засунув руки в карманы кожаной куртки и ждал, когда мы подойдем, метрах в пятнадцати от входа. А рядом с ним переминались с ногу на ногу еще двое парней. Их я тоже уже видел раньше. Они приходили мстить за царька. Делегация стояла у серенького москвичонка, чуть посветлее, чем у меня. Я прищурился. За рулем сидел человек, но лицо его было закрыто газетой. Он типа читал газету. Эпическая сила. Какой дурак будет портить глаза и в полутьме читать газету? «Аля, что это за подстава?» — зло спросил я и схватил ее за локоть. Она чуть не вскрикнула. Но человек убрал газету, и я его узнал. Это был Леонид Прокофьев. Примерно в это время я должен был выйти из общаги, чтобы позвонить. Вероятно, ситуация получила статус экстренный, раз он появился сам, собственной персоной. Несмотря на то, что мы договаривались о некоторой базовой конспирации. «Ты чего?» — не поняла она. «В каком смысле?» Детские разборки с ее дружком мне сейчас были совершенно не кстати. Были проблемы поважнее. Нужно было скорее переговорить с Леней и Львовым. «В смысле? Что за детский сад?» Леонид чуть заметно кивнул, завел двигатель и начал разворачиваться. «Блин, ладно, нужно было идти». Я глянул на хлопающих глазами Алю, еще раз осмотрел местность и пошел в сторону группы желающих со мной перетереть. А Прокофьев медленно двинулся на выезд, чтобы подождать меня за поворотом, подальше от любопытных глаз. Это мы обговаривали. А то, что эти ребята ждут именно меня, он, естественно, не знал. — Товарищи, дорогие, — сказал я, быстро подойдя к ожидавшим меня бугаям, — Сейчас я не имею возможности удовлетворить ваших притязаний на справедливость. У меня уже есть пара дуэлей на сегодня, но в любое другое удобное время могу встретиться с вами на пустыре за монастырем Де Шо. Смотрите, какой Д'Артаньян выискался, — недовольно бросил Ален протеже. — Вечно некогда, да? Мы пришли не манером тебя учить, хотя и это не помешало бы. Правда — Правда? — хмыкнул я. — Разговор есть. — Я Лобанов Сергей Сергеевич. Веду секцию тяжелой атлетики. — Сергей Сергеевич, я Григорий Стрелец. Приятно познакомиться. Но вы действительно всегда появляетесь в самое неудобное время. — Мы вот с ребятами, — кивнула набитых мной парней, — хотели предложить кое-что. Ты чем занимаешься? Самбо? — Ну, да, можно сказать так. — А разряд какой? — Послушайте, я, честно говоря, в настоящий момент спортом вообще не занимаюсь. — Навыки я в армии получил, там занятия были, а теперь нет. — А надо заниматься, — сказал он назидательно. — Вон, парни говорят, у тебя способности кое-какие имеются. В общем, он не договорил, потому что в этот момент раздался визг шин. Я резко обернулся и сразу увидел ту самую двадцать первую с оленем на капоте. — Не показалось, — качнул я головой. Она летела прямо на нас, полторы тонны взбесившегося металла и сияющий, жадный до моей крови олень. Со мной лесной олень, по моему хотению, и мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль, умчит меня туда лесной олень.